Глава 10 Старик сбросил с кровати подушки. Присев на перину, несколько раз подпрыгнул. Ориенты перенесли Вилара с носилок на постель и выскользнули из комнаты. Адер привалился плечом к стене возле изголовья. «Я отправлю кого-нибудь в город, но, боюсь, врач приедет только завтра». Велар тепло посмотрел на старика. «Врач не нужен. У меня есть Йола». Старец помог Велару снять рубашку и перевернуться на живот. Адер выпрямился, увидев спину друга, всю в лиловых синяках и ссадинах. Узловатые пальцы старика пробежали вдоль позвоночника, надавили на плечи и шею. Морщинистая пятерня легла на затылок и чуть заметно напряглась. На впалых щеках друга заиграл румянец, дыхание выровнялось. Вилар сомкнул веки. Йола укрыл его одеялом и заботливо подоткнул края. «Ты можешь остаться?» — спросил Адер, когда друг уснул. «Йола должен остаться. Ориенты сейчас уйдут». «Сейчас? Через пару часов стемнеет. Здесь сухой воздух. Тяжело дышать». Адер жестом приказал Йола следовать за собой. Сад встретил запахом молодых трав и распустившихся цветов. На газонах вращались фонтанчики, распыляя воду. Старик глубоко вздохнул. «Одну ночь, они спать тут» указал на замок. «Юла, спать там». Слуги предложили вынести в сад кушетки. Ориенты, скупо улыбаясь, объяснили, что не привыкли спать над землей, и вскоре траву под деревьями укрыли толстые пледы. Адер с Юла разместились в одной спальне с виларом. Старец лег на полу, Адер сел в кресло. Юла рассказывал, Адер хмурился. Далеко за полночь рассказчик утомился и вяло произнес. Филар встанет, ее ла поможет. И женщина. Какая женщина? Филар свал ее, всегда свал. Маляка. А без маляки нельзя? Можно, но будет долго. Старик зевнул, через пару секунд послышался храп. Утром ориенты собрались на кухне. Гюст сообщил им, что правитель отлучился по делам и просил не ждать его возвращения. Поселок проснулся. Хозяйки с корзинками наперевес потянулись по узким улочкам к местному базару. Молочник, выкрикивая «Покупаем!», катил перед собой скрипучую тележку. Старик, сидя на деревянном крыльце в кресле-качалке, пролистывал газету. Через пыльную дорогу перебежали куры и с возмущенным кудахтанием побежали обратно. «Вот я вас!» – кричала краснощекая баба, размахивая тряпкой. Уперев кулаки в бока, окинула грозным взглядом Хибару на другой стороне проулка. «Слышь, соседка!» «Ась!» — прозвучало из раскрытого окна. «Да ты не Аська, следи за клушами! Чем помешали?» Мун не слушал перебранку товарок. Пересчитав сумки и чемоданы, посмотрел на маленький домик в два окна, на серую скошенную крышу. Скользнул взором по заросшему бурьяном палисаднику и покосившемуся чистоколу. Удрученно вздохнул. Они с малякой редко наведывались домой. Зато теперь новый владелец наведет порядок. Ишь, как не терпится ему войти. Все топчется и топчется возле порога. Еще и зверюгу приволок. Кот подстать хозяину. Такой же толстый и рыжий, словно услышал скверное слово в свой адрес, выпустил когти и цапнул толстяка за руку. Тот щелкнул кота по носу. Пока бывший и новый хозяева переминались ноги на ногу во дворе, маляка, стоя на четвереньках, шарила ладонью под кроватью. Наконец нащупала закатившееся колечко. Протерла подолом платья две изумрудные капли и спрятала память о маме в потайной карман. С улицы донесся шум двигателя автомобиля. Хлопнула дверца. Звонко и радостно загалдела детвора. Маляка пересекла комнату, боясь посмотреть в окно. Помедлила возле двери. Вскинув голову, шагнула через порог. Мун бросил на нее горестный взгляд. Новый владелец дома прижался к стене. Мальчишки плотным кольцом окружали покрытый пылью серебристый автомобиль, возле которого стояли Адер и охранитель. «И я как раз вовремя», — произнес Адер. «Поехали». Малика низко присела и пробормотала, глядя в землю. «Нам в другую сторону, мой правитель». У толстяка отвисла челюсть. Мун беззвучно зашевелил губами. И только рыжий котяра, спрыгнув с рук хозяина, важно прошествовал к правителю и с довольным урчанием потерся о ноги. Охранитель жестом указал толстяку на открытую дверь. Тот юркнул в дом. «Быстро в машину!» Приказал Адер и, не дожидаясь ответа, уселся за руль. Маляка взяла чемодан. «Мы не поедем с вами». Адер посигналил, чем привел детей в неописуемый восторг. Из ветхих домов высыпали селяне. Из окон высунулись старики. Охранитель подошел к Маляке. «Ты не видишь разницы между приказом и просьбой? Я вольный человек, а не слуга». Охранитель выхватил из ее руки чемодан, щелкнул замок, На землю выпали вещи. Маляка принялась заталкивать их обратно. Носок начищенного до плеска сапога наступил на полотенце. Маляка дернула кусок льна на себя. Еще раз, еще... Сапог приподнялся. Маляка уселась в пыль. Над улицей пронесся смех. Адер выбрался из автомобиля. Пошел прочь. Опустился перед Малякой на корточке и прошептал. «Я не умею просить». Она смахнула с подбородка слезу. «И не надо». Адер застегнул замки на чемодане, помог маляке встать. «Есть разговор. Садись в машину». Они разместились на заднем сидении. Малика глядела на Муна, передвигающего сумки с места на место. Не видела Адера, но чувствовала его горячее дыхание. «Куда вы собрались?» — прозвучал усталый голос. «Я хочу посмотреть мир. Сколько себя помню, каждый день одно и то же. Стены, лестницы, сад и пустошь. Что бы ты хотела увидеть?» Наблюдая за Муном, Маляка пожала плечами. «Не знаю. Просто новую жизнь». «Ты думаешь, что она действительно окажется новой?» «Прошу вас, не мешайте нам». После недолгого молчания Адер произнес. «Велару тоже чего-то не хватало в старой жизни». Маляка повернулась к нему. На осунувшемся лице резко выделяли скулы. Нос заострился. Синие глаза лихорадочно блестели. Как же она не заметила? Вы больны? Не я. Вилар. Что с ним? Несчастный случай. Почему вы здесь? Почему не с ним? Ему нужна ты, а не я. Сказал Адер и отвернулся. Маляка взяла за ручку дверцы. «Я прошу тебя», прозвучала в спину, «прошу тебя вернуться в замок». Она открыла дверцу. «Маляка, я впервые в жизни сказал прошу, не заставляй меня пожалеть». Так просто сказать «нет», но как бы Маляка не храбрилась, новая жизнь ее пугала. Куда их с Муном занесет? И сможет ли она найти работу и содержать, пусть маленькую, но семью? На то, чтобы куда-то взяли старика, глупо рассчитывать. Кроме этих мыслей, что-то еще удерживало муляку в машине. Прислушиваясь к себе, она ощущала тонкую нить, тянущую в замок. Словно лишь там ей вновь станет легко дышать и прекратится стонущая боль в груди, которая появилась совсем недавно. «Мун будет смотрителем?» «Да». «А я? Кем буду я?» Немного подумав, Адер ответил. «Ты поможешь маркизу выздороветь». Чтобы не расплакаться, маляка закусила губу. Ей отведена роль целительной пилюли. В спальне витал вязкий аромат травяных настоек и мазей. К ядреным запахам клевера, полыни, багульника и мяты примешивалось сладковато-тягучее благовоние мёда и акации. Воздух одновременно дурманил и бодрил, как будто сидишь у звонкого горного ручья. Свежесть прохладной воды наполняет тело бодростью, а от душистого дыхания ветерка, прилетевшего с цветущих лугов, клонит в сон. Воображение так четко нарисовало картину уединения на лоне природы, что Маляка на миг растерялась и не сразу заметила стол, сплошь заставленный баночками и бутылочками, и плед, почему-то постеленный на полу. Адер облокотился на изголовье широкой кровати. Смуглый старик в серой холстяной одежде отвесил низкий поклон. Две служанки засеменили к выходу. Проходя мимо маляки, хмыкнули. Она всю дорогу представляла встречу с маркизом. Продумывала фразы, которые смогут объяснить ему, что рассчитывать на ее доступность бессмысленно. Теперь смотрела в запавшие глаза и понимала. Велар ждал ее так, как никого в своей жизни не ждал. Этот мужчина влюблен. Он будет слушать только свое сердце». Малика подняла с пола плед. «Почему вы в постели?» «Так получилось», — улыбнулся Велар. Маляка бросила плед на кресло, спрятала за спину руки и сцепила пальцы. «Вы не похожи на больного». «Это неправда. Даже несведущему в медицине человеку было понятно, как плохо себя чувствует маркиз». От былой упитанности и следа не осталось. Из-под одеяла выглядывали худые плечи, щеки втянулись, глаза провалились. Вилар похлопал по постели рукой, обтянутой бледной кожей. «Присядь». Заметив, как Адер скривил губы, Маляка выпалила. «После долгой дороги не помешало бы пообедать, и вещи за меня никто не разложит». Адер хмыкнул и, сбросив плед на пол, развалился в кресле. «Ты придешь ко мне?» спросил Вилар: "Позже, когда разложишь вещи". Малика кивнула: "А куда я денусь? Теперь я ваша сиделка".